Глава 22. Оцифрованная память. Вечером за пять минут до отбоя и заступления на дежурство пришла шифровка от Теона. Завтра 11.30 по среднегалактическому времени. Проход фарватером Омега-12-33-40 с 10.45 до 10.48. Встреча с Нерихом. Сердце забилось отчаянно быстро. Время ожидания завершено. она чувствовала, как заведена пружина, каждым нейроном чувствол. Ульяна подняла глаза на Артёма. "Ну, возвращаемся." Поковкин внул. "Так, значит, Тиону удалось организовать чрезвычайную комиссию. Возможно, у нас появится шанс подключить другие планеты к обороне. Думаешь, нам удастся их убедить?" "Думаю, у нас нет выбора, нам придётся быть убедительными, очень убедительными." Мы так и не поняли, что такое Энергон. У нас ещё вся ночь впереди. Он привлёк её к себе, поцеловал в макушку. Мне кажется, мы близки к тому, чтобы понять. Ульяна усмехнулась. Кажется, ты или это? Сработала внутренняя связь. Динамик заговорил голосом Крыжа. Ульяна дала тут порученице. И мы выполнили его с Тимом креативно. Велком ко мне в берлогу. После отдыха в камере гиперсна Крыж опять был готов шутить и балагурить. Ульяна не могла не заметить, как он поглядывал на Ксению. «Итак, задача состояла из двух пунктов. Выяснить, что интересного нашел Тион 8 августа и как происходит имплементация. И если по первому пункту я нашел сенсационный ответ, который требует драматической паузы, то по второму готов вам кое-что интересное показать». «Да вы с первого», — потребовала Ксения. Крыша улыбнулся лукаво. «Нет», — отрезал. Кто владеет информацией, тот её и танцует. Ксения цокнула языком, но на этот раз промолчал. Они собрались на камбузе за завтраком. Все, включая Сабо, смотрели на Крыж с удивлением, а Старпом продолжал: "Раз уж мы ведём расследование, и у нас на борту есть цельный уполномоченный трибуналом и криминальной полиции следователь", Крыж многозначительно посмотрел на Ксению и сделал выразительную паузу. "Раз уж нам так подфартило, то предлагаю предложение. Опросить свидетеля, который видел и от авитов, и видел процесс имплементации своими собственными глазами. — О, отличная идея! Ксю воодушевленно устроилась, напротив него положила руки на стол. — Блестяще! Даже не знаю, почему она не пришла прямиком в мою голову. Хотя нет, я знаю почему. Она прекратила ёрничать, посмотрела на айтишника, будто поджигая фитиль под его костром еретика. — Потому что нет такого свидетеля. Умерли пару тысяч лет назад. А твой гениальный друг-генетик еще не придумал способ их оживлять. Она посмотрела на Паукова. Крышни сходительно фыркнул. «А еще боритесь за звание дома высокой культуры быта!» Отозвался любимой фразой советской комедии. Ксения насторожилась. «Не говори, что ты научился говорить с усопшими». После их разговора и поцелуя Ксения то и дело ловила на себе лукавый взгляд крыжи, мрачнела, Я оглядывался тайком на команду, но, кажется, никто внезапную весёлость Торпомы с ней не связывал. Он нарочито медленно потянулся к креонику, набрал комбинацию кода и вызвал нужный файл. Пока грузилась папка и электронный кот на экране, лениво зевал и чесал за ухом, сообщил: "Посмотрите, какой любопытный отчёт я обнаружил в архиве Фокуса". Из динамика прошелестел голос Ираля, усталый и будто немного серый. Тр пос익 хору, говорящий с духом, кажется так. Это древний наречий друг. На нём сейчас никто не говорит. Уже лет 40 никто не говорит. Голос Тимофея. А раньше кто говорил? Раньше? Пауза во время которой клириконет вздохнул. Звук открываемой застёжки липучки, неразборчивый шелест, после которого Ираль продолжил рассказ. Раньше на нём говорили трилонцы. Это одно из племён клирика. Они всегда вели очень замкнутый образ жизни, сторонились технологий и цивилизаций, жили в естественной среде, не зная огня, механизмов, женились внутри клана. Это привело к постепенной деградации и массовому вымиранию. Правительство клирики их взяло под охрану, но, насколько мне известно, последний их представитель умер лет 40 назад. Он позволил оцифровать свой мозг и геном. Благодаря этому мы сохранили их язык, легенды, Я не очень понимаю, Тим, зачем тебе это сейчас? Что это? Ксения нахмурилась. К чему это? Тимофей сиял. Есть, есть единственный выживший свидетель. Вернее, его оцифрованная память. Только я хоть убей, я не понимаю, как нам его опросить. Он же умер 40 лет назад, как говорил Ираль. Может, запрос через Тиона сделать? предложила Ульяна. Правда, тут слишком много народу придётся подключать, без утечки не обойдётся. «А если...» — Крыш не дал договорить Паукову, возмутился. «Эй, народ! Это час нашего с Тимом Триумфа. Хорош его портить всякими инсинуациями!» Ребята смолкнули и уставились на него. «Ты не финти. Рассказывай по-хорошему». Ксения говорила ласково. «Его память хранится в Госархиве Клирика, как я понимаю. С маркировкой «Сигма-3» как часть национального достояния. Не меньше». Ульяна была уверена, что у Василевса уши покраснели. покосилась на Ксению, ради которой, очевидно, и было разыграно театральное представление с фокусами и козырными тузами за рукавом. усмехнулась. кот на экране щёлкнул зубастой пастью, мигнул и утопл за краем монитора. его оцифрованное сознание хранится в госархиве, ты права. как и права в том, что хранится оно с высшей маркировкой секретности сигма-3. но он выставил вверх указательный палец. Около 3 месяцев назад этот материал запрашивался господином Градцем Ирганом. И Что значит и? Мы можем поймать след сигнала запроса и сигнала ответа, строиться в него и получить ту информацию, которую получил Градц. Это раз. Во-вторых, мы можем скопировать сигнал запрос, модифицировать его и уточнить полученные данные. А так можно? Тимофей округлил глаза, моргнул. Ксения посмотрела на него строго, повернулась к Старпому. «Ты же понимаешь, что это противозаконно?» Крыша безоружива щелобнулся. «Да? А как ты думаешь, почему я так долго говорил во вступлении о нашей крутой крыше, то есть о тебе?» «И напрасно. Я не собираюсь это прикрывать». Ксения порывисто встала. «Меня Теон как раз и приставил к вам, чтобы удержать от такого беспредела». «Ну и не надо. Сами сделаем». Криш пожал плечами, демонстративно отвернулся к монитору, закрывая рабочие окна. Ксения застыла у него за спиной. Вы не поняли. Эти доказательства будут признаны ничтожными. Ну, будете вы знать и что? Что это даст? Это даст то, что мы будем знать, с чем имеем дело. Резонансно отзывалась Ульяна. И сможем выстроить защиту, кивнул Артём. Криш повернулся к Ксении и запрокинул голову, острый как дектер, тял будто нос ледокола. Кто-то недавно говорил, что она оперативник. Оперативникам положено собирать оперативные данные. Ксения с сомнением отвернулась, пробормотала. «Ну не взлом же личного канала члена совета. Мне надо подумать». «Ну, думай, думай». Крыш примирительно кивнул, придвигая себе консоль и загружая схему седьмой линии фокуса, отвечавшей за внешнюю связь. «А мы пока сообразим, как лучше влезть в базу». Тимофей вытянул шею и спросил. «Вась, тебе помочь?» Крыж задумчиво кивнул, размечая в блокноте схему разводки и узловые точки. "Помоги?" Юнга водушевился, предвинулся к сторпому. "Чем?" Тот оторвался от схемы нейросети, посмотрел серьёзно. "Не мешать". Тим сник, но всё равно стал сидеть рядом с Крыжем, шмыгнул носом. Айтишник повернулся к нему, спросил тихо. "Тим, тебе внутривенные инъекции когда-нибудь делали?" "Ну, делали, конечно. А как же? И в школе, и на «А помнишь, когда медсестра иглу в вену вставляет, она немного оттягивает поршень шприца на себя, чтобы запустить каплю крови внутрь?» Тим медленно кивнул. «А что, если нам так же сделать?» «Не понял?» Тимофей часто заморгал, на шее выступили розовые пятна, оглянулся на ребят. «Зато я понял!» Крыш просиял, стухнул парня по плечу так, что тот едва не свалился с пуфа. Схватился за угол стола, Сейчас мы такую фичу за ворганем, закачаешься. Это долго? Ульянов встал за его спиной и посмотрел на растущий перечень символов. Какие-то крыж вставлял, копировал из других файлов и формировал интеркод, подключал к развёрнутой схеме седьмой линии. Крыж запрокинул голову, посмотрел рассеянно. Мысли его были уже там, внутри придуманного алгоритма. Ну, вы погуляйте немного, если на меня нет желания любоваться. При этих словах он покосился на Ксению и вернулся к своим мониторам. Задумчиво оглядел набросок алгоритма. В Инфосети Клирика стоит мощный антивирус. Он блочит всё, что идёт не зарегистрированными каналами. Значит, нам надо идти зарегистрированным каналом. Например, написать письмо в их госархив. Письмо? Здравствуйте, я Вася Крыш. Ксения с сомнениями покачала головой. Сарпом будто не замечал иронии в её голосе, промотал Именно так и напишем. Россия набарабанил пальцем по консоли, вдохновенно вздохнул и повернулся к ребятам. Знаете, что мы сделаем? Мы сдадим антивируснику Клирика часть кода фокуса и захватим нужный файл. А как ты узнаешь, что захватывать? Где это расположено? Сине помурщился. У тебя же нет каталожного листа. Василий посмотрел на неё серьёзно. Они сами сдадут и адрес, и каталожный номер. Секретарь библиотеки и госархива Клирика рассортировал запросы. Сегодня было мало работы, если не считать запросов, поступавших весь день с личного аккаунта Синома. О традициях и языке, о соседех и политической системе, о костюмах и порядке удаления данных из архива. Он терпеливо отвечал, предоставляя доступ. Поэтому, когда поступил входящий запрос по оцифрованным данным о нулированных родов и племён, он насторожился только на 1 минуту. Проверил упаковку данных, проверил полномочия заказчика, не найдя нужную степень доступа, отказал. Ответ на запрос ушёл тут же, мигнув ярко-оранжевой иконкой папируса. Иконка мигнула и снова загорелась зелёным окном входящих запросов. Снова сообщение с тем же текстом, тот же запрос. Ошибочный дубль, пробормотал секретарь, отметив, что даже дата отправки сообщения совпадает. Но согласно ведомственной инструкции, которую он за 30 лет службы ни разу не нарушил, требовалось дать ответ на каждый запрос. Недолго думая, секретарь продублировал уже подготовленное сообщение. Почти сразу на коммуникатор пришло сообщение от службы безопасности. Секретарь, вздохнув, принял вызов. «Слушаю вас, секретарь архивной службы, не чинам у аппарата». «Почему не блокирует попытку взлома?» Строгий голос. «У этих службистов всегда строгий голос». Иичи всегда казалось, что их специально выбирают для службы, таких, с одинаково строгими голосами. Вздохнул. О каком взломе вы говорите? У нас всё спокойно. Блокируйте исходящую связь. Приказал строгий голос. Иичи ещё раз вздохнул, пожал плечами и повернул джойстик вниз. Монитор мигнул. На экране, рассыпаясь одно за другим, множились запросы по оцифрованным данным аннулированных родов и племён. Десятки одинаковых писем накладывались веером друг на друга, подпрыгивали, будто рассыпанная колода карт, а из динамиков лились густым и звонким голосом: "Валенки, да валенки. Ой, да не подшитые, старенькие". Звук жёстко обрывался и начинался снова. В реестре входящих сообщений значилось, что первый запрос оказался в 100 раз легче своего дубликата. Как и повторный ответ, Иичи Намо на него стал по непонятным причинам в сто раз тяжелее. Секретарь только и смог, чтобы пожать плечами. «Так что там с 8 августа? Ты сказал, что зачекаешь». Ульяна напомнила крыжу обещание. «По 8 августа ситуация такая. Мы подключились к Энергону. Я сверился с данными внешних везиров. Модификация внешней обшивки фокуса началась почти сразу, вызвав фоновое возмущение. Через диспетчерскую сверился с навигационной погодой. Понятно, что там открытые данные. У Теона могут быть более подробные. Но даже по ним видно, что активность стоковых трассовых течений увеличилась в разы, и она следовала за нами. За Ульяной, поправил Артём. Крыш перевёл на него взгляд, посмотрел странно и покачал головой. Они преследовали нас даже в то время, когда Ульяны на борту не было. Она была на Тамту. Ребята в недоумении переглянулись. Сказанное Крыжем не укладывалось в головах. Между тем он активировал запись на крионике, загрузил карту маршрута Фокуса. Скажу больше, стоковое течение, преследовавшее нас, пока мы искали Ульяну, пока Фокус мчался к ней как к родной. Не может быть. Преследовавший нас вихрь столкнулся с грузовиком Немезида, перевозившим опасный груз. Грузовик взорвался, погиб один из членов экипажа. Крыш говорил чётко и отрывисто. Все не знала даже чуть больше, но сомневалась, что это можно говорить экипажу. Всё-таки материалы дела, в которые её лично посвятили Нерех и Тион. На плечах стоковых трассовых течений перемещаются по единой галактике разведывательные бригады Тавитов. Проговорила быстро, чтобы не передумать. Одну особь зафиксировали внешние визиры Невизиды. Это есть в материалах дела. И свои муравьи густы они действительно резко активизировались. То есть они реагируют не на меня? Ульяна стояла скрестив руки на груди. Они реагируют на конструктивные изменения фокуса? Почему? Думаю, потому что они опасны для них. Авдеев посмотрел на крыжа, тот кивнул. После модификации фокус стал оружием. Мы это с вами проверили на Астар. Настолько опасным, что заставил их выйти из тени и привлечь к себе внимание до имплементации. Ребята, придвинулись стулья к консоли Крыжа, вслушиваясь в неразборчивую речь. Может, визуализацию образов посмотрим? предложил Ксении. Крыж молча переключил другую вкладку, загрузил видеоряд с текстовыми пояснениями внизу экрана. Почти разочарование, если только за Тима порадоваться. Вы посмотрите, посмотрите. Это же точно такая же символика, как клинопись на шумерских табличках. «Если применить к ним данные, которые уже расшифровали наши ученые, наверняка будет что-то сенсационное». Восторженно шептал он. «Это же шанс подтвердить, что Земля была в составе галактического сообщества тысячи лет назад. Это же объяснение данных, которые сегодня относят в разряд антинаучных. Ну, из-за того, что они не подтверждаются академической наукой». «Ребята переглянулись. Артем мрачно уточнил. А про ушедших там что написано?» «Тут бы и Раля, конечно». С тоской пробормотал Тимофей. «Много терминов, которые я даже не знаю, как расшифровать. Что, собственно, и следовало доказать?» Ксения распрямилась, скрестила руки на груди. «И что было толку политься, м?» Крыш примирительно махнул рукой. «Да погоди! Ещё же не всё просмотрели!» «Да пожалуйста!» Ксения развернулась и собралась выйти из лаборатории. Крыш покосился на неё, тайком вздохнул. «Стойте! А вот это что?» Ульяна ткнула пальцем в слайд, крыш остановил трансляцию. Воспоминание престарелого трилонца. Тёмный дверной проём, сквозь щель в стене виден свет. Он льётся из-за дома, яркий, очевидно искусственный. Из-за него кажется, что стена решето, а дверь парит в горящем тумане. Щель в двери увеличилась, на светлом фоне появился силуэт. Поволчье вытянутая звериная морда, уши торчком, Жёсткие волосы до плеч. Тощие когтистые лапы придерживают дверь, не позволяя ей закрыться. Осторожный шаг внутрь помещения. В лапе мелькнул тёмный предмет. Чёрная расширяющаяся точка, как голодный глаз. Очень похожий на око, которое экипаж фокуса уже видел у платформы А-Стар. Чёрная дыра в подпространство, в рваном тахионовом облаке. С той только разницей, что в руках создания с собачьей головой оно было небольшое. не крупнее куриного яйца. Но чувствовалось, какая от него исходила сила. Фигура подернулась маревым и серебристо-черной дымкой, которая расходится кругами от черного предмета в руках неизвестного. — Это Атавит, — прошептала Ульяна, безошибочно распознавая фигуру. — Но здесь он плотный, почти телесный. — Естественно, — собо державшись и чуть в стороне усмехнулся. На них влияет гравитация, они становятся более плотными, выделяя присловутый фермент. RPS-маркер. Сбоки вынул. Эти твари наделали много шума. Но выходит, они спускались на клирик ещё в бытность этого трилонца. Крыш сырился с анкетными данными, проверил датировку зафиксированного воспоминания. Ребят, это событие, которое он запомнил будучи ещё младенцем, это 147 лет назад случилось. Во времена войны с Каклорном Семёныч, я в удивление круглые глаза. Получается, что так. Ксения снова приблизилась к монитору. Только что это у него в руке. Выглядит как устройство какое-то. Есть возможность увеличить, Вась? Крыш выделил на нужном слайде квадрат, ввёл масштаб. Чёрная дыра в руках отовид стала крупнее, в ней оказались видны тонкие серые прожилки по окружности. Смотри, там что-то на ладони. Или как нам назвать лапу этого чудовища? Ульяна показывала пальцем на место под чёрной дырой. Там в мутной дымке в самом деле что-то было. Серебристый предмет с гладкими, будто отполированными боками. Если размер ладони от Авито примерно с нашу ладонь, то эта штука размером примерно с фасолину, да? Крыш снова и снова увеличивал масштаб изображения, пока предмет не занял весь экран. Похоже на металлическую бусину. Пауков уперся кулаками в консоль, навис над головой крыжи. Или стеклянное. Устройство. Или блик от чего-то. Нет, на блик не похоже. Оно от тебя не отбрасывает. Плотное. Крыш тер подбородок. Черт возьми, что это? Оружие? Устройство? Ксения склонилась к монитору. А что написано вот тут? Она провела ногтем указательного пальца по экрану. Крыш перевел курсив, увеличил нужный фрагмент текста и активировал переводчик. Удерживая в ладонях ионита. Тебе это о чём-то говорит? сам переспросил. Эониты? Грендиян ин фыркнул и смеялся. Вначале тихо, потом всё громче. Идиоты, какие же вы идиоты. Он провёл рукой по лицу, будто стирая с него грязь, а кинув взглядом команду, покачал головой и стремительно покинул лабораторию. Вы что-нибудь понимаете? Авдеев пожал плечами. Что его так развеселило? По-моему, он знает всё такое эониты, предположила Ульяна. Вызвал его по внутренней связи. С тобой вернись, пожалуйста, и поясни причину своего веселья. Мы вроде договорились, что это и тебя касается. Двери распахнулись снова, впустив Крянядянина. Влену кивнула на стоп-кадр на мониторе Крыжа. Паль, тебе понятно, о чём в хронике идёт речь? Это не секрет, вы легко можете узнать всё в Инфосети. Я просто сэкономлю вам время, хотя уже не имеет значения. Он остановился у входа, сунул руки в карманы брюк, наслаждаясь положением Юнга и второй навигатор с удивлением, пауков и крыш с враждебным ожиданием, Ксения с интересом, Ульяна, чуть отвернув от него лицо, с опаской. «Как думаешь, зачем такому человеку, как Грацерган, такая штука, как Энергон? Неужели для каких-то фарваторов и карт? Зачем они ему?» Сабо смотрел только на нее. «Ты будешь говорить или понтоваться?» — просил генетик. Крианидянин высокомерно ухмыльнулся. Но продолжал говорить с Ульяной, будто остальных здесь не было. Неужели вы думаете, что будучи на клирике один и получив задание добыть этот чёртов энергон в обмен на тебя и твою жизнь, я не поинтересовался вещницей? И что? Что ты выяснил? Эта информация дорогого стоит. Ульяна закатила глаза, устало уточнила: "И что же ты хочешь взамен?" Артём презрительно фыркнул. "Он блефует, Ульяна, не ведись", посоветовал. "А чего ж блефую?" «Но то, что я хочу, ты мне пока дать не можешь. Поэтому пусть пойдет в копилку к данному тобой обещанию и в общий зачет. Однажды вы расплатитесь сполна!» Его взгляд стал пронизывающе тяжелым. Кринедянин помолчал и неожиданно обратился к Тиму. «Эй, Юнга, расскажи ваш миф о создании мира!» Ризников озадачился. «Какой из? Египетский? Шумерско? Катский?» «Нет, в котором речь о свете и тверде. Есть такой?» Ребята переглянулись. Есть. В начале всего Бог создал небо и землю. И была земля пустынна, тьма разливалась над ней. И тогда Бог сказал: "Да будет свет". И появился свет. Сабу удовлетворённо улыбнулся. Достаточно. Хороший мальчик. Перевёл взгляд на пауковую Ульяну. И вам это по-прежнему ничего не говорит? Свет, тьма, земля и небо, твердь, свет. Ризников проговорил медленно. Отавит это свет. Энергон-кристалл, по сути, твердь. Кровь от крови твоей, плоть от плоти твоей. Тело сосуд души. Сабу неторопливо продолжал: "Не говорите, что вы ещё не догадались". Он наблюдал, как лицо Землян вытягивается, как округляются от удивления глаза Ксении. Он смотрел на Ульяну. "Биологические виды сектора, наследники не только отавитов, ты это хочешь сказать?" Она с опаской посмотрела на него. Но сдержи жанно хватали ставшей тугим и плавким воздух и энергонне аппарат, не устройство, это первичная материя, суть всего. Сабо неохотно кивнул на стоп-кадр и действуют они сообща. Свет и тьма, хаос и твердь. В легендах крианиды они значатся как эхо плазмоиды и кремноиды. В хрониках исчезнувшего племени трилонцев атавиты и аониты. И те и другие основа основ. плоть и кровь всего живого. Он помолчал, окинув взглядом землян. Две изначальные расы, уже сожравшие малые народы вроде трилонцев и претендующие на землян как на биологический вид, так что вам повезло дважды. Если не сдохнете из-за тавитов, то вас добьют и они-то. Пуков покосился на него. Все там будем.